Глава 48. Бесит, когда к приходу гостя делаешь уборку, а гость не может прийти. И ты сидишь как дурак в чистой квартире. Анекдот из интернета. Кафе под романтичным названием Три ивы располагалось в конце улицы, минут 5-7 ходьбы от магазина, 10 от моего дома. Правда, никаких ив здесь и поблизости не было. Сторожилы говорили, что и не росло здесь ничего подобного последние 12 лет. Но любителям вкусно и сытно поесть. Этот малозначительный факт ничуть не мешал. Уютное помещение, приятный полумрак, негромкая спокойная музыка, почти полное отсутствие посетителей. В общем, все то, что мне надо было на тот момент. Мы с Виолетой сели. За накрытой зеленой скатертью небольшой пластиковый столик. У окна. Пакет с продуктами. Благоразумно поставили возле моего стула. Официант симпатичный черноволосый юноша, лет 20, одетый в форму белого цвета, сразу же принес меню. Кожаную книжечку. Записал в свой блокнот наше пожелание. И ушел, Заверив, что долго ждать не придется. Я рассеянно посмотрела в окно. Вечерело. Темнота постепенно захватывала город. По тротуару спешили по своим делам люди. В небе Догорал кровавый красный закат, обещая ветреный день. И я вспоминала кое-что, о чем хотела спросить Виолетту. «Ви», — позвала я негромко. — «а помнишь тот странный взрыв в усадьбе?» «Когда Стивен подорвался», — уточнила Виолетта, и по привычке снова вздохнула. «Я говорила ему, что таким образом твою память не пробудить». Он отмахивался, мол, стоит попробовать. «Все в жизни возможно». И вообще, женщина, не мешай, когда мужчина занят делом. Ну, я и не мешала. Память пробудить? Идиот! Кто ж подобным потрясением пробуждает память? А если бы я действительно все вспомнила и упала в обморок от шока? Все же родной брат пострадал, пусть и только внешне. Это он напоминал мне о пожаре в нашем доме, когда я, мелкая, наглоталась дыма, а он меня спас. Я покачала головой, вспомнив свой сон, который до этого момента считал наведенным. Оказывается, просто память тела сработала. Знаешь, на Земле есть очень хорошие врачи, психиатры называются. Они из его головы быстро дурь выбьют и объяснят, как следует нормально жить на свете. Надо ему посоветовать на прием записаться и таблеточки, назначенные попить. Виолетта только хмыкнула. Видимо, решила не спорить со мной, хоть и не поддерживал действия жениха. Между тем, наконец-то, вернулся официант с заказанными нами блюдами. На столе появились две порции мясного супа, два овощных салата, тушеное с грибами рыбы и жареное мясо. Чуть позже должны были принести горячий шоколад и пару пончиков. В общем, лечь спать голодными нам с фиолетой не грозило. Довольно быстро мы съели все, что было принесено. Закусили пончиками. Выпили горячий шоколад. Довольно облизнулись. Можно было возвращаться домой. В осенних сумерках, сытые и удовлетворенные, практически счастливые. Мы переступили порог моей квартиры и огляделись. Конечно же, никто нас не ждал. Ни малейшего намека на то, что кто-то тут побывал без нас. Видимо, у Домиана со Стивеном были серьезные проблемы с порталом с той стороны. Виолетта тяжело вздохнула. «Я так надеялась». Тебе тут плохо со мной? Прищурилась я, притворно негодуя. Со мной. Твоей лучшей подругой. И вообще, хватит страдать. От мужчин тоже должен быть отдых. Это полезно для здоровья и нервной системы. В ответ – грустный взгляд. Вот же мученица. Чтобы скоротать вечер и разнообразить наш досуг, я решила порадовать себя и Виолетту. Каким-нибудь легким старым кино. Без современных реалий выбрал романтическую комедию, поставила диск в ноут. Отдых не удался. Пришлось раз за разом подробно объяснять детю другого века, почему стоит смеяться в этом эпизоде и плакать в другом. «Я не понимаю», – качал головой Виолетта, не отрываясь от экрана. «Вот что она делает? Он же разозлится, когда увидит, что она проколола ему шины». «Так в том и кайф», – отвечал я. Они поругались. Она ему мстит. Ну, как умеет, так и мстит. И портит при этом его имущество? Ви, это другой мир. Тут женщины еще не так поступают. Но это же глупо. Угу, надо было накраситься, разодеться и прийти прощения просить. Можно еще на коленях постоять для наглядности, чтобы он понял, как ей дорог. Тогда все, конечно же, было бы умно. А что это? Нет. Я поняла, что золотое колье. Но она же знает, что он почти разорен. Зачем она тратит все его деньги? Ви, считай, она проверяет его чувства. Снова. А жить они как будут? Она же собралась за него замуж. на какие деньги они будут детей воспитывать? Вообще-то, она работает. И нехило так получает. Но она же бросит работу после свадьбы, да? С какой стати? Она занимается любимым делом. Мужчина должен обеспечивать семью. Вей-то, ну вот что ты смеешься? Да потому что ты глупости говоришь. В свободном обществе женщина имеет право делать все, что хочет, в том числе и работать после брака. И мужчина не имеет никакого права ей-то запрещать. В таком ключе и прошел весь вечер. Спать мы легли поздно, проснулись на следующий день, когда солнце уже поднялось довольно высоко. В животах урчало. Из еды только то, что вчера покупалось в магазине. Хочешь лапшу быстрого приготовления? Поинтересовалась я у Виолетты, когда мы умылись и уселись на кухне за столом. Такая же гадость, как и тот чай, что ты мне наливала. Понятливо спросила она. Но, протянул я, на любителя, конечно, но если постоянно питаться в кафе, то мы с тобой скоро по миру пойдем. Скоро? То есть? ты думаешь?» И тихий ужас в голосе. «Да ничего я не думаю. Чайник уже закипел, так что я быстро залила лапшу кипятком. Но если это необычный портал, то нам здесь неделю как минимум жить, если не больше. А накопила я не так уж много денег. Так что выбора нет». Очередной тяжелый вздох я привычно проигнорировала. Виолетта точно не смогла бы выжить на земле в одиночку, не с ее привычкой к роскоши. Ела видом мученика, приговоренного к пожизненному поеданию фастфуда отвратного качества. Часто морщилась, с сомнением смотрела на содержимое тарелки, но упорно засовывала в себя ложку за ложкой. В конечном итоге обе наши тарелки опустили. Что же, теперь можно было утверждать, что мы полноценно позавтракали.